19. Ах, какие стройные длинные ножки. Меган повернулась к Олли, и они вместе уставились на её отражение в кривом зеркале. Состроив друг другу рожицы, они дружно прыснули. Олли шагнул влево, и тут же половина его лица вытянулась и разбухла. Рот превратился в огромную клубничку. А нос в испалинский баклажан. Меган захихикала и прильнула к нему. Её нижняя челюсть в зеркале упала практически до пола. "Да уж, идея была прекрасная", воскликнула она, наконец обретя дар речи. Этот последний зал с кривыми зеркалами понравился ей куда больше, чем лабиринт зеркальных проходов, по которому они шли. что не говори, а девушке незачем видеть своё лицо и зад одновременно, да ещё как минимум с пяти ракурсов, особенно если зад у девушки такой грузный. — Не благодари, это мне старички подсказали, — ответил Олли, переминаясь с ноги на ногу и наблюдая за метаморфозами своего лица. — А всё-таки я действительно рада, что ты меня уговорил, Она подарила ему лошадиную улыбку. — Теперь я и над тобой посмеюсь, и ужин получу. Сплошная выгода! — Ужином я бы тебя и так угостил, — сказал Олли, подталкивая ее поближе к зеркалу. Ноги Меган исчезли, а тельце над огромными ботинками скукожилось и стало совсем крошечным. В длинном прямоугольном зале они были не одни. Рядом визжала и хохотала детвора. Меган увидела, с какой любовью и радостью Олли наблюдает за детьми и прислушивается к их весёлым крикам. Камера по-прежнему висела у неё на шее. Она начала незаметно снимать крышку с объектива. Ты бы хотела детей Спросил Олли, глядя не на неё, а на ребят. Они затеяли какой-то странный танец перед зеркалом, и самые младшие уже икали от смеха. Меган убрала палец с кнопки спуска и вздохнула. Олли не в первый раз задавал ей этот вопрос, и ответ ему был известен. Не знаю, как и прежде, честно сказала она. Не то, чтобы ей совсем не хотелось детей, просто Меган никогда толком об этом не задумывалась, что она действительно хотела всю сознательную жизнь так это фотографировать. Да и потом, впереди столько времени, успеет ещё подумать о детях. Ты-то хочешь, я знаю, сказала она, прислоняясь к колонне. Учительница построила детей парами, и они начали организованно покидать лабиринт. «В идеале целую футбольную команду, да?» «Не-а!» – Олли помотал головой и повернулся к ней. «Двоих будет достаточно, мальчика и девочку, если повезет». «Девочку, конечно, придется назвать Меган», – заявила она. Олли не ответил, но, кажется, пробормотал что-то себе под нос. Меган выглянула из-за колонны. Очередное кривое зеркало выпятило им обоим животы, а головы расплющило. Казалось, по ним прошелся кто-то очень тяжелый. Заглянув ей в глаза, Олли сделал глубокий вдох и откинул волосы со лба. Как ты отреагируешь, если узнаешь, что я познакомился с девушкой? Внутри у Меган всё опустилось ещё ниже, чем в кривом зеркале. А ты познакомился? Олли слегка помурщил нос. Нет. Я сейчас не об этом. А о чём? А задача нас спросила Меган. Хочу знать Ты расстроишься? Мы много времени проводим вместе. Если у меня появится девушка, мы будем видеться реже. Меган задумалась. Мысль о том, что Олли начнёт с кем-то встречаться, была ей неприятна. Вот только о причинах думать не хотелось. Расстроюсь, но не обижусь, ответила она. И сделав шаг вперёд, подошла почти вплотную к зеркалу. Отсюда было не видно лица Олли. Ты ведь мой друг. Я хочу, чтобы ты был счастлив. А ты когда-нибудь, начал он, и Меган снова повернулась к нему. Что? Когда-нибудь думала, что мы могли бы, ну, ты понимаешь. Да. Она понимала. За последние полгода Меган не раз фантазировала на эту тему, однако отдавала себе отчет, почему этому не бывать, почему им никогда не стать парой. Вообще-то она не собиралась вздыхать и сразу увидела, как это задело Олли за живое. Когда тот уже хотел отвернуться, Она поймала его за руку. Я тебе никогда не рассказывала про своего бывшего, да? Они были совершенно одни в зеркальном зале. Меган вывела Олли на середину, где их отражения не искажались. Как прикажете вести серьёзный разговор с мужчиной, если у него ноги как лодки, а голова похожа на огромный кусок тофу? «Нет, но он мне уже не нравится», – пошутил Олли, однако по нахмуренному лбу она поняла, что ему любопытно. «Его зовут Андре, он довольно известный фотограф. Лет пять назад я стажировалась в его лондонской студии, и в один прекрасный день он позвал меня на разговор». Меган умолкла, сообразив, как это звучит со стороны. Олли даже успел наморщить нос. Такой нископробудный показалась ему эта история. Ты уже догадался, что было дальше, сказала она. На самом деле не всё так ужасно. И я ведь была не ребёнок, а взрослая состоявшаяся женщина. Он всего на 6 лет старше меня. В общем, это не то, что какой-то старый извращеннец соблазнил юную впечатлительную девчонку, хотя добавила она, пожав плечами. Его творчество действительно произвело на меня впечатление, по крайней мере, сначала. И что произошло? Олли принял защитную позу, скрестив руки на груди. Меган понадеялась, что так он подсознательно стремится защитить её, а не себя. Я решила поучаствовать в конкурсе. Ты о нём вряд ли слышал. Это для молодых талантов, людей вроде меня, без наград и прочих регалий. Он кивнул. К тому времени я уже несколько месяцев корпела над одним проектом, и поначалу Андрей всячески меня поддерживал. Вообще он критически относился к моим работам, как и положено ментору. И кретину, добавил Олли. Да, твоя правда. Пойми, я в ту пору буквально ему поклонялась, слушала его с открытым ртом. А когда начала сомневаться в его взглядах, наши отношения быстро пошли под откос. Значит, он не просто кретин, а ещё и самовлюблённый кретин. О да, Меган скрипнула зубами, представив своего бывшего парня. Эти его бархатные жакеты, волнистые растрёпанные волосы, вечная самовлюблённая усмешечка, точно приклеенная к точёному лицу. При мысли о нём хотелось залезть в нору и спрятаться. Меган передёрнуло. И вот настал день сдачи проекта. Только моего проекта нигде не было. "Как это?" удивился Олли. "Сейчас же всё в цифровом виде". "Да", Меган покачала головой, заново переживая ту боль и обиду. Я сохранила файлы на ноутбуке, на флешке и на компьютере Андрея. Он стёр всё под чистую. Вот козёл. Точно. Она кивнула. Точно. И я не понял, зачем у Олли было такое возмущённое лицо, что Меган захотелось его расцеловать. Она знала, что несправедливость его разозлит, и это так неудержимо её манила. Нет, нет, надо успокоиться, взять себя в руки, вспомнить, что случилось, когда она поцеловала Олли в прошлый раз. Закрыв на минутку глаза, Меган задвинула чувства на второй план и продолжила рассказ. Он сказал, что это для моего же блага. Представляешь? Она скривилась, вспоминая тот разговор. Мол, я бы опозорилась перед жюри, и его бы тоже опозорило. На самом деле, он просто завидовал. Боялся, что я окажусь талантливее. Да, да, звучит высокомерно, но это правда. Не высокомерно. Оль поднял открытую ладонь. Ты невероятно талантлив, Макс. Даже я это вижу. Человек без намёка на творческую жилку. Меггану улыбнулась. Когда я узнала, что он натворил, у меня словно пелена спала с глаз. Я вдруг увидела, какой он на самом деле. Злюбная завистливая сволочь, полная бездарность. пустое место. Ого, Олли выпучил глаза. Напомни, чтобы я никогда не переходил тебе дорогу. Я сказала, что мне чихать на стажировку и наши отношения. Пусть засунет их себе в одно место. Меган мрачно улыбнулась, вспоминая какое лицо сделал Андрей, когда она на него орала. Он этого не оценил. Ты, умничка. Олли хотел дать ей 5, но она не шевельнулась. Что? Дальше какой-то по 2? Да? Андрей разозлился, что его поставили на место. Фотографический мир очень тесен, и он стал рассказывать гадости обо мне, всему Лондону. Вот гад, возмущённо прошипел Олли. Это выставочное пространство, которое я забронировала на май. Начала Меган, и он закивал. В общем, после скандала с Андреем я впервые решилась показать свои работы. Прошло уже 3 года, а я только сейчас нашла в себе силы выйти в мир, к людям, которые так легко списали меня со счетов. Ох, Макс. Олли заключил её в объятия. Я понятия не имел. Мне просто нужен этот шанс доказать всем, что ондре не прав, затараторила она ему в пальто. Я хочу добиться признания сама, без его помощи. Она помедлила. И без чьей либо помощи. Олли сразу насторожился на этих словах. Меган почувствовала напряжение в его теле. Он наконец понял, почему она не готова к отношениям. Последний мужчина, которому она доверилась, самым гнусным образом её предал, и теперь она хотела доказать себе, что всё может сама. Сейчас не время чувствовать себя ранимой или зависимой от другого человека. Сейчас ей нужно сосредоточиться на исполнении своей мечты. Они немного постояли в тишине, обнявшись, и Меган начала оттаивать. Слушая методичный стук его сердца, она наслаждалась теплом и близостью другого человека. Она так долго была этого лишена, и ей столько хотелось сказать Олли, но облечь свои чувства в слова Она пока не могла, даже для самой себя, и тем более для кого-то. Что ж, её хотя бы понимают, уже хорошо. Нам пора идти. Она наконец подняла голову и улыбнулась. Тут неподалёку монастырь невероятной красоты. Да, да. Олли заморгал и поднял с пола рюкзак. Конечно, Как скажешь. К дорожке вдоль холма пришлось спускаться по скользким заснеженным склонам и лестницам. Но от былого веселья не осталось и следа. Олли был погружён в свои мысли и хранил не свойственное ему молчание с тех пор, как Меган рассказала ему про Андре. хоть бы он не обиделся, что она так долго держала эту историю в секрете. Только ближайшие друзья и родные знали, как сильно её подкосил тот печальный опыт. Не то чтобы у Меган остались какие-то чувства к бывшему. Наоборот, он вызывал у неё одно лишь отвращение. Но она отлично помнила, как плохо ей было сразу после расставания. Пусть Андре повёл себя ужасно, но до этого они долго встречались, и она искренне его любила. Выключить чувства оказалось очень трудно, и она по сей день боялась вновь испытать эту боль. Быть может, если бы Меган встретила Олли до да Андре, она попытала бы с ним удачу. Однако они познакомились позже. Теперь шагая по дорожке, она старалась выбросить эти мысли и смотрела вверх, туда, где голые ветви деревьев гнулись под тяжестью снега, а в небе высоко над холмом парили стайки мелких птиц, согревая биением крыльев свои мелкие опёрённые тельца. Всё вокруг было таким безмятежным и волшебным. Но Меган почему-то не испытывала желания взяться за камеру. Вот чем вредны копания в прошлом. Они убивают творческий запал. Чтобы выставка прошла успешно, нужно сосредоточиться на работе. Однако Меган чувствовала лишь смятение. Загляну в уборную. сказал Олли о входе страговский монастырь и свернул вправо Она кивнула ответив улыбкой на его улыбку а потом сошла с мостовой на заснеженный газон и принялась шагами выписывать на нём восьмёрку Вопрос который Олли задал в зеркальном лабиринте поселил в её душе ужас и что-то ещё чему Меган пока не могла дать название Ясно, что он много думал о их первом поцелуе. Да и сама Меган, если уж на чистоту, тоже часто вспоминала тот вечер. Тогда она сумела убедить себя, что отношения ей ни к чему. Однако Олли проявил себя таким заботливым и добрым человеком. Она не хотела его терять, безусловно. Но что если дружбы который она так дорожит ему, окажется недостаточно. Меган невольно порадовалась, что Страговский монастырь больше похож на музей, масса интересных исторических вещей и чудесная непередаваемая тишина. Минут 10 покрутившись среди древних книг, датируемых 13-м и 14-м векам, доспехов, кубков, чучел животных и великолепных украшений, Меган заметно успокоилась. Когда они заплатили за вход, Олли побрёл в другую сторону, и теперь она могла вдумчиво осмотреть каждый экспонат. Здесь всё пропитано историей, подумала Меган, когда её взгляд остановился на фолианте, обложка которого была украшена золотом, серебром, и драгоценными камнями. Страговская Евангелие прочитала она подпись и удивлённо охнула, узнав, что книга датируется аж IX веком. Меган задумалась о том, сколько всего пережил мир с тех пор вплоть до сегодняшнего дня в календаре. Собственные переживания сразу показались ей мелкими и глупыми. Шли войны, города сгорали дотла, возникали и рушились империи. Да и этот монастырь был построен больше 800 лет назад. Сколько всего он повидал! На протяжении веков учёные приезжали сюда работать, первые лица страны и простой народ молиться. И сегодня это великое, монументальное Повергающее в трепет здание вынуждено быть свидетелем её нелепого внутреннего конфликта. Меган сразу почувствовала себя ничтожной маленькой идиоткой. Ей давно пора остыть и проще относиться к жизни, и для этого ей нужен Олли. Тихо ступая по дощатому полу, Она остановилась прямо у него за спиной. Ты как? Она спросила это почти шёпотом. И сперва подумала, что Олли её не услышал, но тут он улыбнулся. В конце зала целый шкаф из сохшей очень мёртвой рыбы, заговорщицки сообщил он ей. Это даже смешнее, чем зеркальный лабиринт. Поверь мне, Какое невероятное облегчение! Олли вновь встал с собой и зубаскалит. Меган дала ему руку и позволила увести себя в другой конец зала, где рядом с сувенирной лавкой действительно обнаружилась отвратительная и невероятно смешная коллекция из сухших и заскорузлых морских тварей. Кажется, с вот этой особию я один раз ходил на свидание вслепую. Сказал Олли, показывая на один особо зубастый экземпляр. Меган расхохоталась. Она всё ещё держала Олли за руку, и её ладонь в перчатке начала потеть. "Часто ты ходишь на такие свидания?" осведомилась она. Вообще-то Меган хотела, чтобы это прозвучало непринуждённо и весело, но с ужасом услышала замирание в собственном голосе. И если Олли тоже услышал, то виду не подал. Иногда он пожал плечами. Давно не ходил. Та рыбина охладила мой пыл. А вот это похоже на Андрея. Подхватила Меган его шутку. Стянув зубами перчатку со свободной руки, она прижала палец к стеклу. И тут же к ним подлетела смотрительница, указывая на табличку: "Руками не трогать". "Да, Меган, хватит со лапать. Вообще уже", подразнил её Олли. Он бросил её руку и сделал вид, что убегает. а она шутливо погрозила ему кулаком. Подойдя к двери философского зала, оба моментально притихли и потрясенно уставились на грандиозные фрески сводчатого потолка. Олли чуть крепче стиснул ладонь Меган. Двери были распахнуты, но на входе висел канат. Когда Меган подняла камеру, чтобы запечатлеть буйство цвета, изящество узоров и набитые книгами дубовые стеллажи, вновь, словно из ниоткуда, появилась сотрудница музея и сообщила, что за фотосъёмку необходимо доплатить. Олли был слегка раздрадован этой новостью. Однако Меган без всяких колебаний рассталась с парой монет. Анна не могла не запечатлеть это великолепное зрелище для себя и для других. От красоты просто захватывало дух. "Ну что, вдохновилась?" прошептал Олли, когда Меган сделала минимум уже 50 кадров. Меган лишь кивнула. Она понимала, как это выглядит со стороны. По полу ползает какая-то сумасшедшая краснощёкая цётка, ложится то на живот, то на спину, пробуя разные ракурсы. Ей хотелось запечатлеть игру света на потолке из всех возможных углов, найти такой ракурс, который за все долгие века, что стоит монастырь, ещё никто не видел, привнести нечто в это место, нечто волшебное это было её призвание её страсть и мечта и на несколько минут она с головой ушла в своё дело всё прочее перестало иметь значение когда меган наконец поднялась довольная собой поймала таки нужный кадр она увидела что олли за всё это время даже не шелохнулся Он стоял на месте и просто наблюдал, как она работает. Меган моментально покраснела до кончиков светлых волос. На что уставился? Она стряхнула с пальто пыль веков. "На тебя", Олли слегка прищурил глаза. "На то, как ты делаешь своё дело. Наверное, думаешь, что у меня не все дома?" С губ Меган сорвался тихий смешок. Такая мысль действительно приходила мне в голову, но то было прежде. Он заулыбался. Если честно, я вовсе не считаю тебя странной или сумасшедшей. Я вообще-то рад был видеть тебя настоящую. Ты мне её раньше не показывала. Случайно вышло, ответила Меган. девять своей откровенности. Я просто увидела этот зал и она умолкла, подбирая подходящее слово. Олли её остановил. Можешь не объяснять. Мне действительно кажется, что теперь я лучше тебя понимаю. В хорошем смысле. Меган вспомнила, как они познакомились. растерянное и вместе с тем сочувственное выражение лица Олли, когда она отстранилась и недолго думая разом погасила возникшую между ними химическую реакцию, пока та не выплеснулась из колбы и не попортила им жизнь. Быть может, он наконец-то начал понимать, почему она это сделала.